286. Божественное провидение Ашгахат-Пратыд-Башет. Многие религиозные люди используют выражение «по воле Бога», когда говорят о планах на будущее. Но верят ли они, что все случается именно по воле Бога? Это широко обсуждаемый среди религиозных евреев вопрос. Общее мнение ортодоксии – все происходящее в этом мире предначертано Богом. «Песчинка на берегу не сдвинется со своего места без воли Бога», говорится в популярной пословице. Божья воля усматривается в больших и малых событиях. Помню, как моя знакомая ортодоксальная еврейка, потеряв ключи, причитала «Интересно, за что Бог меня наказал». Божественное предопределение на еврите «ашгаха проти» соотносится с термином на ирдиш «башерц» – «судьба». Оба слова предполагают, что случайного в мире нет. За 40 дней до рождения мальчика, учит Талмуд, появляется небесный декрет. Такой-то женится на дочери такого-то. Сота 2 Алиф. Среди ортодоксальных евреев принято говорить о супруге, как о Башерт. Недавно я встретил объявление в газете, где одинокая еврейка пишет. «Позвоните мне и давайте выясним, не Башерт ли мы друг для друга». Когда пара разводится, считается, что брак был ошибкой. Они не были друг другу башерд. В поговорках термин башерд употребляется только применительно к счастливым случаям. Но логика говорит, что башерд управляют и трагедиями. И если человек попал под машину, слово башерд, его адрес значит, что он чистил зубы утром как раз столько времени, чтобы оказаться на улице точно тогда, когда проезжала та самая машина, с которой не справился шофер. В более широком плане доктрина Ашгахат Пратит предполагает, что и катастрофа не была только замыслом гибели Гитлера, но и волей Бога. Но есть традиционные еврейские мыслители, самый известные из них, из них раби Леви Бен Гетшум, 14 век, отвергающие представление, будто все на планете случается по воле Бога, ибо Бог дал людям свободу воли. Он должен был предоставить им и возможность воспользоваться ею и для вещей, которых он не одобряет. Таким образом, по вопросу о божественном предопределении нет единой точки зрения. Библия определенно учит, что Бог действует и в этом мире. Бог избрал Авраама, Бог вывел евреев из Египта, Бог дал евреям Тору на Синае, но эти самые явные действия Бога еще не значит что все остальное тоже происходит по его велению. Я нахожу собственный ответ на этот вопрос парадоксально. С точки зрения здравого смысла, трудно верить, что все происходит по воле Бога. Но когда заболевают дорогие мне люди, я молюсь Богу, потому что Бог есть, Бог и все, в том числе и чудо, возможно. Но поскольку Бог дал людям свободу воли, история мира не просто история того, что сделал Бог, но и то, что сделал человек.